У пристани весь в разноцветных огнях стоял теплоход. Не тот прогулочный, что обычно сновал по Москва-реке, а другой — теплоход-ресторан. Садись и катайся сколько угодно, созерцая столичные достопримечательности, пока официанты обходят тебя с подносами. «Туда?» «Да. Или ты против?» «Нет, это ты очень здорово придумал», — обрадовалась Жанна. «Прямо, знаешь ли, угадал мое желание». То есть я даже не успела понять, чего хочу, а ты все за меня придумал. Она была абсолютно искренна. Она мечтала о чем-то подобном, чтобы соединились вместе ленивый летний воздух, вечернее небо, вода и человек, который ей нравился. На сходнях бравый морячок, наверное, специально подбирали персонал, подал Жанне руку, отдал честь. «Прошу». Они поднялись на верхнюю палубу, Там, оказывается, уже был столик для них. «Когда же ты успел заказать?» — удивилась Жанна. «Сразу, как только поговорил с тобой, все просто». Они сели за стол. Розы были немедленно поставлены в вазу. Жанна листала меню в кожаном переплете и уверяла себя, что это самый обычный плавучий ресторанчик, что это самый обычный летний вечер, что это самые обычные розы, выращенные в Голландии. Любезность обслуги – всего лишь профессиональная обязанность, а белая скатерть – такая белая лишь потому, что до того она прошла полный цикл стирки в стиральной машине. Но у Жанны ничего не получалось. Ощущение чуда все равно не покидало ее. А я еще осуждала тут домохозяйку, восхищавшуюся сковородкой. Она заказала белого вина и зажаренную камбалу без гарнира. От остального отказалась на отрез. «Ничего себе!» – растерянно пробормотал Ремизов. «А я, понимаешь ли, после работы голодный, как волк?» «Ничего, ничего!» – снисходительно сказала Жанна. «Я уже видела, как ты ешь, так что ты меня больше не шокируешь». Ремизову принесли солянку в горшочке, свиной стейк с картофельными зразами – «Целую миску зеленого салата и большую рюмку коньяка». Мысленно Жанна решила, что Ремизов, наверное, постеснялся заказать себе больше. Теплоход медленно, уже в полной темноте, плыл вдоль Воробьевых гор. Играла музыка, за соседними столиками тоже сидели люди, кто-то танцевал на корме. «Я тоже люблю солянку». — сказала Жанна, глядя, как Ремизов расправляется с содержимым горшочка. — Только ее не везде умеют готовить. — Это точно! — горячо подтвердил тот, вытирая лоб салфеткой. — Тут, кстати, не совсем правильная солянка. Я не вижу в ней лимона. — А, вот и лимон, слава богу. И непременно, чтоб почки были и колбаса. Жанна закрыла лицо руками, и плечи у нее затряслись. «Ты невозможный!» Сквозь хохот вырвалось у нее. «Ты всегда так себя ведешь на свидании?» «Нет». «Послушай, давай выпьем за этот вечер?» «Давай». Жанна заставила себя успокоиться, они чокнулись. «А как там Селена?» «Я совершенно не представляю ее в домашней обстановке». «Да я, в общем-то, тоже довольно редко ее вижу. Раз или два в год», признался Ремизов. Официант унес горшочек. Она очень страдает от бессонницы. Ты знаешь? Серьезно? Удивилась Жанна. Да. Я так думаю, что это у нее от чрезмерного увлечения пластической хирургии. Вряд ли. Почему? Ей же наркоз сделали и все такое. Послушай, а ты кого-нибудь еще приглашал в такой круиз? Неожиданно спросила Жанна, которой уже наскучило обсуждать главную бухгалтершу. «Что?» — Ремизов покраснел. «Это было видно даже в сумерках». «Нет. Просто знакомый таким же вот Макаром отмечал день рождения на воде, и я решил, что обязательно приглашу свою девушку». «Кого?» — насмешливо перебила Жанна. «Свою девушку?» «Не придирайся к словам», — мягко произнес он. «Ты же не такая стерва, какой хочешь казаться». Раньше Жанна непременно обиделась бы на такую фразу но сейчас не нашла в ней ничего обидного. Все правда, все правда. — На самом деле, я бы хотела быть твоей девушкой, — сказала она совершенно другим тоном, играя пустым бокалом. Подошел официант и подлил еще вина. Вот и все. — Прости, — он накрыл ее ладонь своей рукой, — я тебе сейчас одну вещь скажу. Ты мне понравилась с первого взгляда. Только нам все время что-то мешало. А ты мне со второго или с третьего, задумалась Жанна. Теплоход проплыл под стеклянным мостом, сияющим голубоватой подсветкой. На набережной у парка Горького веселились люди. Жанна вспомнила Сидорова с Ахинбаумом, как они тоже здесь веселились не так давно. Нет, к Сидорову с Ахинбаумом она не испытывала ничего подобного. В черной воде отражались огни от фонарей. «Странное существо человек», — пробормотала Жанна. «Если человеческий детеныш попадет в волчью стаю, то вырастет волком. Попадет к обезьянам, станет обезьяной. Может жить и на севере, где мороз минус пятьдесят, и на юге, где плюс пятьдесят». «Да, человек ко всему может приспособиться», — усмехнулся Ремизов. А я вот о другом думаю, что, несмотря на это, ему всего мало. Все время чего-то не хватает. У меня вот есть друг, художник. Так он целую жизнь только и делал, что совершенствовал свое мастерство. Рисовал с утра до ночи, не спал, не ел. Одни глаза остались. В один прекрасный день вдруг бросил кисти и краски и заявил, должен человек быть выше своей профессии. В общем... «Отвезли друга в Кащенко». «Что, правда? А мне нравится твой друг. Его вылечили?» «Да, скоро выпишут. Если хочешь, я вас потом познакомлю», — обещал Ремизов. «Это я к тому, что все стремятся к исключительности, к тому, чтобы быть лучше остальных». «О, все такие сложные и многогранные, что никто не хочет быть просто человеком». «Знаешь...» Что Борис Пастернак сказал по этому поводу? Он сказал, что самые обыкновенные люди — это гении. А необыкновенные — только посредственности. Они все время лезут из кожи вон, пыжатся, оригинальничают. — Нет, сейчас другое, сейчас всем правят деньги, — сказал Ремизов, отпивая коньяк. Чем ты богаче, тем выше в собственных глазах и глазах других. Если у тебя Феррари, это одно, а если Запорожец, совсем другое. Согласна, у нас общество потребителей, человека делают вещи, но в этом есть некая ущербность. Придет, например, новый мессия, а у него не будет сотового телефона последней модели и крутой тачки. Станут его тогда люди слушать или нет? Интересно ты ставишь вопрос, засмеялся Ремизов. Вот я тебе и говорю, что важнее, внешнее содержание или внутреннее. Они говорили и говорили, обо всем подряд, обо всем и одновременно ни о чем, и не могли остановиться. Давно уже были выпиты коньяк и вино, давно унес официант пустые тарелки, опустела палуба. Была глубокая ночь, когда они вновь причалили к берегу у Киевского вокзала. Жанна взяла свой букет, и они с Ремизовым сошли на берег. И опять бравый морячок отдал Жанне честь. Холодно? Ремизов обнял ее за плечи, когда они вышли на набережную. Нет? Жанна разгоряченной щекой прижалась к его плечу. Но «Ну, я же вижу, что тебе холодно. Ремизов начал стягивать с себя пиджак. Эх, Васечка, не будь таким занудой! Жанна попыталась остановить его. Герой накидывает героине на плечи пиджак, как в старом добром советском кино. «Зануда это ты! Ничего не имею против старого кино!» Он все-таки натянул на нее пиджак, запах его одеколона, тепло ткани, его тепло. Жанна вдруг вспомнила свою авантюру с первым встречным. «Господи, как хорошо, что ты послал мне именно его!» «Ты знаешь...» «Я не собираюсь с тобой расставаться», — сказал Ремизов. Положил ей руки на плечи и поцеловал. «В лоб, щеки, в нос, в губы. Что ты на это скажешь?» «Скажу, что я полностью с тобой согласна», — просто ответила Жанна и улыбнулась. Ремизов обнял ее, и они еще минуту стояли неподвижно под темно-синим небом, по которому медленно плыла золотая, прозрачных кружевных облаках луна.